Глава 61. Соедини наши судьбы и силы навсегда. Пробудилась от невыносимой тяжести. На грудь что-то беспощадно давило, будто меня пригвоздили могильной плитой и закопали живой, чтобы больше никогда не встала. Из спины комом выпирало что-то вязкое и липкое. Я словно лежала в луже из меда. Всхлипнув, я потерла щекой о мягкую ткань подушки, и осторожно стиснула в руке край пододеяльника, чтобы почувствовать и удостовериться, я все еще здесь. Я по-прежнему жива. Артемий навис надо мной, засияв светло-голубыми глазами Левия. Мужчина осторожно поцеловал кончик моего носа, но я недовольно поморщилась. Мне показалось, что по лицу со всей дури заехали кулаком. «Она еще жива?» – быстро произнесла я и тотчас плотно прикрыла уши руками. Мой голос резал нервы по-живому, с грохотом рассекая пространство на части. Похоже, даже он мне больше не принадлежал. Заметив, что на груди лежит не могильная плита, а крошечная мисочка с темной беснующейся энергией, я встревоженно замычала. «Королева еще жива?» — заорал я во все горло. «Может быть, это просто у меня искаженное восприятие реальности, а Артемий ничего не слышит?» Крик заполнил раскатистым эхом спальню, и зеркало в комнате треснуло со звонким хрустом. «Главное, что ты жива!» — буркнул владыка и накрыл мои глаза теплой ладонью. «Королева больше не причинит тебе вреда». Из его пальцев потекла мрачная вязкая тьма, и я закашлялась. «Слишком много силы внутри тебя», — дрогнул голос Артемия. «И отлично!» — зашипела я. «Ее хватит, чтобы отправить весь этот ничтожный мир к праотцам!» Владыка обеспокоенно положил руку мне на лоб, но я резко дернула головой. Сейчас его прикосновения, кроме тяжести, вызывали во мне только раздражение. «Я опрокину этот мир и сотворю новый», — фыркнула следом. «Моей силы хватит!» Нахмуренное лицо Артемия тотчас нависло над моим. Я остро почувствовала, что он против и не позволит провести ритуал уничтожения. Всхлипнула, Из глаз брызнули слезы, но показалось, что по коже разлились настоящие реки. «Твоя сила губит тебя», — прошептал Артемий, вознес ладонь над моим лбом и обрушил каскад темной жижи. «Я и есть чистая магия!» — закричала и едва не оглохла. Голос разорвал пространство, и в комнате лопнули оконные стекла. Токсичный воздух ворвался в комнату душащим, замораживающим потоком. Но я жадно вдохнула его, как противоядие. «Для меня он безвреден», — зашипела. «Здесь я решаю, что может меня убить, а что нет». Уперлась рукой в постель и попыталась приподняться. Однако пальцы поплыли в медовой магии света, поскользнулись на простыне, и я обреченно рухнула обратно на постель. «Ты не смог защитить меня. К процам твою магию, если она не способна защитить твою истинную от укуса змеи!» Прошептала я и затравленно отвернулась. Увидела перед носом желтые глаза Люцифера и снова всхлипнула. Игуан с тревогой кивнул головой и осторожно лизнул розовым языком мой палец. Я попробовала прикоснуться к гребню рептилии, но не смогла. Рука сама по себе зависла в воздухе. Я чувствовала внутри себя нестерпимое желание выплеснуть силу, что разрывало меня изнутри. Взмахнула пальцами, чтобы стряхнуть капельки сияющей энергии, и вдруг почувствовала, что контуры моего тела снова расплываются. Артемий сжал меня в объятиях, обнял, прильнув всем телом, сдавил мои руки в замок, переплетая наши пальцы, и задышал в такт, подстраиваясь к моему тревожному и редкому вздоху. Спустя минуту я замерла, чувствуя, как наши энергии растворяются друг в друге. Его тьма и мой свет — соединяются во что-то живое и единое. Я медленно плавилась. «Кто такой Левий? Хочу понять тебя», — выдохнула в губы владыки. Почувствовав ответ, я легонько улыбнулась. Артемий называл Левия своей слабой частью. Он отделил его от себя раньше Давида и Зельфы, поместив в него то, что его в себе в тот момент не устраивало — робость, смущение склонность к унынию и неуверенность в себе. Но теперь, когда я приняла Артемия, эта слабая часть вернулась обратно к владыке. Не хочу, чтобы ты умерла, услышала внутри себя его голос. Я не умру, послала ему ответ. Мы разрушим этот мир и создадим для себя новый. В этих телах нас уже не станет. Наши физические оболочки не выдержат столь сильной магии. И что делать, Тёма? Прохрипела я. Моя сила слишком велика для этого хрупкого тела. Она рвется наружу, сочится с кончиков моих волос. Она не для этого мира, Артемий. Я не для этого мира. Мне здесь невыносимо тесно. Магия разрывает меня изнутри. Я так больше не могу. — Ты мне доверяешь, Света? — услышала спокойный голос внутри себя и замерла. Я кивнула. Вздохнула, и погрузилась в ощущения. Растаяла в теплее и дурманящем мускусном запахе мужчины, прижимаясь к нему крепче, и задрожала от близости. «Тогда передай мне свою силу», настойчиво произнес владыка. Я вздрогнула и растеряла умиротворение. Слова застряли в горле, но Артемий должен был почувствовать мое замешательство, смущение, страх и боль. Душевную боль из-за того, что кто-то сейчас так легко заберет мое всемогущество, а может и жизнь. «Я защищу тебя», — произнес он вслух, — «и всегда буду защищать. Ты мне доверяешь?» «Хорошо», — прошептала внутри себя и застыла в нерешительности. «Прошу тебя, тьма, взываю к тебе, соедини наши судьбы и силы навсегда», — Громыхнуло у меня в голове. Я распахнула полные слез глаза, увидела, как вверх от меня и Артемия восходит сотни магических нитей. Они соединяются друг с другом, связываются в тугие узлы и ярко вспыхивают, как зарождающиеся вселенные. Я взволнованно задышала. «Ты доверяешь мне, Света?» — хрипло повторил Владыка. «Доверяю!» — воскликнула, стихла и добавила еле слышно. «Я умру?» Нет, я не позволю тебе умереть. Услышь меня, Свет, взываю к тебе, тотчас продолжила я, передаю свою силу добровольно владыке тьмы Артемию. Внутри меня что-то вспыхнуло, и тянущая боль вытекла из спины. Я ощутила необыкновенную легкость в теле, поймала пристальный взгляд голубых глаз Темы и пропала.